МАММА СОННИМ Когда болеет дерево, никто под ним не отдыхает у дороги. А под здоровым деревом всегда прохожий ищет тени и приюта. Но вот оно без веток, без листвы, и на него теперь не сядет птица. СОН КАН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 Вдруг ответила девочка таким хриплым голосом, что капитан вздрогнул. «А взрослый где?» Девочка не ответила. «Петеренко!» — рявкнул капитан в отворот куртки. «Укрой ребенка в машине, вытяни информацию, не бей, но не церемонься». И, не дожидаясь ответа, пружинисто направился к козыреку здания.